Большой рост и вес делали его неповоротливым. Руки его были настоящими пальцами, но тело — мертвым грузом. Маленький шотландец бегал, разил, прыгал, скрижетал зубами, быстротою движений удваивал свою силу, пускался на всякие уловки. С одной стороны — первобытный, дикий, некультурный, невежественный удар кулаком, с другой — удар цивилизованный. Хелмсгейл.